Глава 6. Сегодня впервые со дня нашего переезда выезжаю с сыном в город. По приказу мистера Перрелла нам организуют машину с водителем, который, по его словам, отвезет нас, куда я скажу, и будет ждать, сколько нужно. Прошло несколько дней после моего разговора с Брэдом, и я решила последовать его словам. Мои переживания все равно ни к чему не приведут. Я не могу просто бросить его, взять и уехать с Чарли из-за каких-то подозрений. Возможно, я действительно слишком драматизирую. Как только оказываемся в пределах города, перегородка, отделяющая нас от водителя, поднимается. Начинаю рассматривать знакомые пейзажи за окном и уличных прохожих, спешащих по своим делам. «Куда вас отвезти, мэм?» «В парк Белайл, пожалуйста». «Хорошо». «Мамочка, а ты купишь мне сладкую вату?» спрашивает Чарли, посмотрев на меня с детского кресла, которое в этот раз было предусмотрительно организовано для ребенка. «Куплю, родной». Тяну руку, поправив воротничок его зелёной рубашки, торчащей из-под коричневой куртки. «А когда папа купит мне нового робота?» «Чёрт, совсем забыла про сломанную любимую игрушку. Мы сегодня купим, Чарли». «Рада, что у меня остались кое-какие деньги после последней покупки продуктов и лекарств еще до переезда». «Правда?» На личике сына расплывается широкая улыбка, а каре зелёные глазки загораются надеждой. «Конечно, сынок». Улыбаюсь ему в ответ. Через 10 минут машина останавливается на парковке рядом с одним из самых красивых и живописных парков города, расположившегося на реке Детройт. Это место – своего рода целый остров, отделенный от города мостом. Здесь очень много зелени и разных локаций для детского досуга. Своя консерватория, водные горки, пляжи, работающие в летний период. В парке всегда многолюдно, даже в будние дни, как сегодня. Сижу, наблюдая за игрой Чарли на детских турниках. Вокруг бегают и веселятся другие дети, Но мой сын не пытается заговорить с ними. Он будто играет сам с собой. Становится горько видеть эту картину. Она напоминает мне о моем детстве. Я тоже была очень замкнутым ребенком, но в моем случае сыграла роль вовсе не болезнь, а некая потерянность в этом мире. Моя биологическая мать отдала меня в детский дом, когда мне было всего два года. Я почти не помню ее, Но я никогда не забуду свои первые дни после того, как в один момент оказалась ненужной единственному родному человеку. «Я никогда не пыталась узнать что-нибудь о ней, просто не видела в этом смысла. Зачем мне знать о человеке, который смог бросить своего ребенка? Но не это принесло мне больше страданий, а то, что в 7 лет меня удочерила очень хорошая и замечательная семья Уокеров. Они сразу заметили меня, когда в первый раз пришли в наш детский дом. А я увидела их и поняла, что очень хочу, чтобы именно они стали моими родителями. Миссис Уокер было почти 40, а ее мужу чуть больше». Они давно мечтали о детях, но после последней неудачной беременности им сказали, что они не смогут родить сами. Они оказались очень добрыми и заботливыми родителями. Моему счастью не было предела. Я думала, что все мои беды закончились, что я больше никогда не буду чувствовать себя одинокой и никому не нужной. Но через два года у мамы обнаружили рак молочной железы. А еще через полгода она умерла, и ее убитый горем муж вернул меня обратно. После этого меня больше никто не удочерил, будто я была какая-то прокаженная. И с того дня я поняла, что в этом мире мы принадлежим только сами себе. Только мы решаем идти дальше или сдаться, верить в лучшее или замкнуться в своем несчастье. И я решила, что проживу эту жизнь так, как хочу. Я училась как проклятая. В 12 лет я поняла, что мне очень интересна человеческая анатомия. И именно в те годы я твердо знала, что хочу стать хирургом. А уже после окончания школы определилась с тем, что это будет пластическая хирургия. Замечаю, как Чарли с завистью смотрит на ребят, катающихся с горки. Ему пока рано такие активные игры, и он знает, что я не разрешу ему. Но моя душа рвется на части и видеть, как ему хочется. Однажды я дала себе слово сделать жизнь своего сына красочной и счастливой, и обязательно сдержу его, как только буду уверена, что он уже готов. Чарли смотрит в мою сторону и машет мне ручкой, начиная улыбаться. Машу ему в ответ, едва сдерживая слезы, накатившиеся на глаза. «Доктор Питерс, это вы?» Сбоку от меня раздается знакомый женский голос. Поворачиваюсь и замечаю свою бывшую ассистентку с последней работы. Мы вместе работали в отделении челюстно-лицевой хирургии. Она ассистировала мне на операциях. «Джудит!» Поднимаюсь с лавочки и подхожу к ней, расплываясь в улыбке. «Вы изменились, я не сразу узнала вас». «Да, наверное, я немного постарела». Смущенно улыбаюсь ей, заправив прядь волос за ухо. Нет, нет, я вовсе не это имела в виду. Ваши черты стали мягче. Я привыкла видеть вас всегда такой сосредоточенной. Ты права, смеюсь. Я знаю, что всегда погружалась в работу с головой. Надеюсь, тебе не сложно было со мной работать. Вспоминаю, как сильно была увлечена своим делом. Ловлю себя на мысли, что ужасно скучаю по работе. Вовсе нет, вы многому меня научили. Теперь уже мне ассистируют. «Все в клинике говорят, что у меня был замечательный наставник». «Неужели кто-то там еще помнит обо мне?» Смеюсь, пытаясь скрыть горечь в голосе. «Конечно, помнят. Несколько недель назад приходил один из ваших пациентов и хотел поблагодарить вас за то, как сильно вы изменили его жизнь. Мне приятно это слышать». «А что же вы? Вы открыли свою клинику, как мечтали?» «Я с удовольствием перешла бы к вам, если бы позвали», — подмигивает мне. «К сожалению, нет, Джудит. Планы изменились». «Почему?» Никто в клинике до сих пор не знает, почему вы все-таки решили уйти от нас. Вы ведь так горели своей работой. Я не распространялась о своих проблемах с Чарли. Просто не привыкла жаловаться на судьбу. Мой сын был серьезно болен, мне пришлось уйти. Ох, надеюсь, сейчас уже все хорошо. На ее лице видна искренняя тревога. Все замечательно. Поворачиваясь в сторону сына, встречаясь с ним взглядом: Я очень рада. Не представляю, что вам пришлось пережить. А ты, какими судьбами здесь? «А мы приехали прогуляться с мужем и выгулять нашу малышку. Сегодня у нас выдался общий выходной», — указывает в направлении невысокого мужчины с залысинами на голове, стоящего чуть в стороне с коляской. «Ты тоже стала мамочкой?» «Я поздравляю тебя, Джудит». Сжимаю её предплечье, искренне обрадовавшись за нее. «Спасибо, доктор Питерс», — улыбается мне теплой улыбкой. «Просто Шерилл. Я уже не доктор. Надеюсь, вы когда-нибудь вернетесь к нам? Возможно, это наступит очень скоро». «Это будет замечательно. Я была очень рада вас видеть, Шерилл». «И я была рада, Джудит. До свидания. Всего доброго». Прощаюсь, провожая взглядом девушку. Въезжаем на участок нашего временного жилья, и я кидаю взгляд на Чарли. Он держит в руках свою новую игрушку робота, которую мы купили ему, заехав в торговый центр сразу после парка. Его раскрасневшаяся личика просто светится счастьем, и в такие моменты я не могу не любоваться им. Почему-то сейчас он так сильно напоминает мне своего родного отца. Пусть все говорят, что он очень похож на меня, но только лишь я могу различить, что он взял от своего папы. Цвет волос, прямой аккуратный нос и форму губ. А от нас обоих ему достался такой необычный цвет глаз. Машина останавливается у парадного входа, и водитель открывает нам дверь. Идем к дому, и замечаю стоящий микроавтобус с эмблемой на козове и сети дорогих продуктовых супермаркетов, из которого охранники выгружают деревянные ящики с овощами и фруктами. Входим с Чарли в дом, где все суетятся, разговаривая полушепотом. Впереди стоит миссис Бронт, о чем-то переговариваясь с одной из горничных со светлым цветом волос. Нетрудно заметить, как напряжено лицо экономки. Она что-то говорит девушке, нервно теребя какой-то список в руках. «И что мне теперь делать?» «Она подвела нас всех!» Слышу встревоженный голос миссис Бронт, когда мы почти равняемся с ними. «Миссис Бронт, что-то случилось?» Интересуюсь, и на нас устремляются две пары глаз. «Ох, Шерилл, случилось!» «Сегодня вечером мистер Мартин устраивает званый ужин. Будет много влиятельных людей. Даже сам мэр приедет к нам. А как назло, заболела одна из горничных, которая должна следить за тем, чтобы гостям хватало закусок и напитков. И если нужно, пополнять столы. Как досадно. Я бы с радостью помогла вам, если только мне было с кем оставить Чарли. Правда?» В ее глазах загорается надежда. «Я могла бы попросить Боба. У него на вечер как раз нет работы. А это вариант. Чарли, побудешь вечером с Бобом?» Опуская взгляд на сына. «А он поиграет со мной?» «Конечно, дружок. Он с радостью поиграет с тобой», отвечает за меня миссис Бронт. «Тогда хорошо», смотрит на экономку. «Ты нас очень выручил, Чарли». Миссис Бронт расплывается в широкой улыбке, и напряжение сразу уходит с ее лица. «Я уже могу вернуться к своим делам?» вступает в разговор горничная. «Да, Тесса. Потом все покажешь и расскажешь Шерил». Ничего не ответив, девушка скрывается в дальней части дома, где я еще никогда не была. «Через сколько мне нужно подойти к вам?» «Уточняю время». «Как можно скорее. Сейчас я предупрежу Боба, и он подойдет к вам. Я буду на кухне или в главной гостиной. Найди меня, я дам тебе форму горничной, чтобы ты не сливалась с гостями». «Договорились». «Пойдём, сынок?» «Возвращаемся с Чарли к себе». И только сейчас понимаю, на что я согласилась.